глава 16 посидев немного и подумав я решил зачистить на этот раз сначала левую часть этого грёбаного замка как оказалось тут босса не было но и не было прохода дальше, что очень и очень сильно удручало. Зато зачистив и правую сторону прикончив суммарно 22 зомбаря я смог отбить свою смерть и немного сверху как прекрасно, мать его жизнь? Но иного выхода, как снова идти на этого босса, у меня просто не было. А что поделать, когда единственный путь через этот грёбаный каньон пролегает через этот грёбаный замок, единственный грёбаный проход, в котором сторожит грёбаный босс? Снова перебравшись через преграду, я сделал несколько шагов вперед. Середину арены не пересек, босс все еще сидел. Сделал еще шаг. До границы середины арены оставалось пара сантиметров. Босс сидел. Нервы натягивались. Еще шаг зашевелился, граница найдена. А теперь вперед. Рванув навстречу противнику, я сразу стал метить в левую руку этого урода, так как там было множество пробоин в броне. Таким образом, можно было избавиться от щита, который мало того, что прикрывает, так еще и убить им, как нефиг. Но стоило мне приблизиться, как через мгновение перед моими глазами появилась до боли знакомая надпись: Причем до боли, в прямом смысле слова, этот урод умудрился мне снизу вверх ударить своим молотом по челюсти, отправляя мою голову в свободный полет. Я успел прочувствовать, каково это, когда всю челюсть в труху. Неприятно. Вот прям вообще. Никому бы не посоветовал. Когда я снова пришел в себя, меня передёрнуло. На этот раз темнота вокруг несколько задержалась. Ни в какую не хотела меня отпускать. Хотя я согласился на возрождение сразу же, как только голова отлетела от плеч. И это пугало. А что если в определенный момент, даже заплатив эссенцию, Я не смогу снова встать на свои две. Что тогда со мной будет? Хреновое дерьмо, выругался я. Ну какой больной на голову разработчик создал эту систему? Но ну, нельзя же настолько все хардкорным делать. Но ну, в ответ я прям чувствовал, что мне местные боги посылают. Можно. Но хоть на этот раз в виде прямого системного сообщения ответ не отправили. А то у меня точно бы разорвало одно место от негодования. Но все равно у меня знатно прикипело. Вот как так можно издеваться над нами? Им что, вообще тестеров не жалко?» Собравшись с духом уже в третий раз, я снова провел зачистку местности. И снова 22 монстра оказались мертвы от моего нового меча. Он с каждой секунды радовал меня все больше и больше. Но главное, что я снова отбил свою смерть по количеству полученной эссенции душ. Ну и немного сверху. На этот раз я решил не ждать, когда этот хрен начнет дергаться. Я решил сразу ломануться в атаку. Выхватив второй клинок, который все это время покоился у меня за спиной, я сделал несколько быстрых рывков в сторону этого живого-неживого, возил свой тупой, но хорошо колющий клинок в левую руку монстра, а потом так же быстро отступил. Но удивление это помогло. Стоило ему начать поднимать свой щит, как он сам себе превратил в труху руку. А щит рухнул. С грохотом, с шумом, а еще с огромным количеством пыли. И в этот момент я понял одну очень важную истину. «Я идиот. Когда этот му... босс начал подниматься на ноги, он отбросил тень. И у меня есть пять грёбаных попыток, чтобы разобраться с ним. Действовать на авось не стоит. Мое авось слишком дорого мне обходится в плане эссенции душ и в плане моего эмоционального здоровья. Оно и так не к черту. А тут каждый раз слушать этот грёбаный шепот. Эти мысли пролетели быстрее, чем муха, которая слетела с рыторского тела и успела дёрнуть крылышками. И почему я сейчас смог разглядеть эту чертову маленькую тварь? Вот почему мой мозг в такие моменты отказывается нормально функционировать и отвлекается на всякое дерьмо? Монстр как будто недовольно глянул на свою руку, что-то прорычал и... начал дымиться. В прямом смысле слова начал дымиться. И у меня пятая точка начала буквально кричать, что надо сваливать. Вот только куда, если эту чертову арену окружил туман, который по плотности может посоперничать с самым крепким металлом? Я уверен, что его и танковый выстрел пробить не сможет, не говоря уже о том, что пройти. Миг, тварь предо мной. Пространство поплыло, я даже перестал дышать. Мне так казалось. Просто время стало таким медленным, а тело таким тяжелым, что я понял, вот он миг перед самой смертью. И никаких воспоминаний в голове, только страх, оцепенение и паника. Кстати, а я же правой ногой в его тени оказался. Воспользовавшись ситуацией, нырнул в тень. Огромный молот просвистел в воздухе, разминувшись со мной буквально в миллиметрах. Я даже кожей лица почувствовал, какой мощи было дуновение ветра от его атаки. Голову бы точно снесло. Опять. Вынырнув из тени частично, я вонзил ему в ногу свой клинок, прокрутил, а потом нырнул обратно, оставив оружие в его ноге. Молот ударил в меня, точнее, в то место, где я укрылся. Жим-жим одно место сделала, я даже зажмурился. Но прокатило. «В тени меня не достать!» Это же, по сути, другое измерение. Вот только и я не смогу никого достать из тени. Хотя, может, и смогу, но позже. Но не сейчас. Снова вынырнув из тени, я выдернул свой клинок из его ноги. А потом снова вынырнул в нее. Тварь присела на колено, прорычала. Да так, что со стен пыль начала слетать. А потом дико начала калашматить то место, откуда я вылезал. Примерно по два удара в секунду. Даже если очень сильно захочу, все равно попаду под раздачу. Солнце сейчас в зените, теней нет. По крайней мере, достаточно густых. Мне конец. Итак, уселся я возле Стеллы, когда возродился в третий раз. Мы ведем прямой репортаж с поля битвы. У нас произошла четвертая смерть всего за несколько минут. Что же предпримет наш игрок? Вы это скоро увидите? Боги, что я несу? Да кто вообще за мной будет следить, кроме этих уродцев, что создали этот мир? Недолго думая, я задрал голову к небесам и прикрикнул. «Да-да, это я к вам обращаюсь, уроды! Издеваетесь над нами как только хотите! Такое ощущение, что у вас какой-то пунктик к живым людям! Машины, чертовы. Но реакции на этот раз тоже никакой не было. Ждать слишком долго. Каждый раз, когда я умирал, солнце немного смещалось. Может, проходило дополнительных минут 15, но не больше. Но все равно таким образом можно было ускорить наступление ночи. Вот только этот метод... «Побуду немного мазохистом!» усмехнулся я поднимаясь на ноги очередная зачистка местности снова 2090 эссенции мне в копилку либо так разработчики хорошо подсчитали либо просто я уперся в своеобразный потолок этой локации у меня есть запас еще на одну единицу любой характеристики после второго улучшения я начну медленно но верно терять эссенцию а это не есть хорошо снова вышел на арену прошлая тактика принесла свои плоды Я теперь знаю, что если пригвозить клинком его левую руку, то монстр останется без щита. Так что этот маневр я повторил опять. И снова моя попытка увенчалась успехом. Главное успеть вовремя отступить, пока голова не слетела с плеч. А то будет прискорбно. На этот раз я не стал зацикливаться на тени. Проскакивал я в своё временное убежище лишь тогда, когда моя пятая точка чувствовала, что мне сейчас будет хана. И в этот раз удалось достигнуть куда больших результатов. Даже смог лишить противника второй руки, Найдя слабое место. Единственное, до этого слабого места еще добраться надо. А это подмышка. А пока он сидит, это место у него закрыто. Зато как ударишь, так сразу минус рука. Я уже надеялся на то, что победил. Думал, что все, раз у него нет рук, он не сможет меня атаковать. Как же я черт ошибался. Хоть это и тупой зомбарь, но все же... Он додумался использовать свою голову как орудие. Три быстрых удара, и я ушел в нокдаун. Потом он просто накинулся на меня, сбил с ног и стал забивать своей пустой головой. После пятого удара я перестал чувствовать тело. Только боль. Один большой синяк повсюду. «Когда это уже закончится?» Снова возник я перед маленькой Стеллой, которая мягко светилась фиолетовыми оттенками. Очередная зачистка. И снова на 90-е эссенции в общем плюсе. Зато на этот раз я был полностью уверен в своих силах теперь я знаю все необходимые слабые места и что в какой момент делать вот она сила игр souls лайк -like. все познаешь на своей шкуре все сам все самостоятельно интересно стоял я перед этим уродом уже на арене если я его убью сейчас остальным придется с ним сражаться или нет но ответа не последовало чего и следовало в принципе ожидать Вот зато тушка босса все так и препятствовала прохождению, а мне хотелось успеть прикончить его до темноты. Что-то мне подсказывало, что мне темнота еще пригодится. Что-то более дерьмовое ждет меня впереди. Все как по классике жанра, если так подумать. И снова рывок вперед, середина арены пересечена, тварь начинает дергаться, искать своими руками оружие и щит. Достал тупой клинок, сходу вогнал его в левую руку. Тут же нанес удар своим новым мечом по открытому участку ноги, отскочил назад. Молот пронёсся прямо перед лицом, на котором тут же появилась злорадная улыбка. Дело пошло. Монстр поднялся на ноги, правую сразу подкосила. Но он смог устоять. Злобный рык. С моей стороны тоже. Он рванул на меня. Правая нога противно хрустнула. В пятой точке засвербела. Почувствовал тень, нырнул. Молот пронесся в пустоте. Вылез, удар по ноге. Та еще больше подкосилась. Отступил. Усмехнулся. Монстр завалился на бок, оперся о молот. Шанс! Подскочив с его правой стороны, я пнул ногой по руке. Та немного, самую малость отскочила назад, открывая слабую точку. Сразу наношу удар кончиком клинка туда. Проворачиваю меч, выдергиваю и тут же отступаю. Рука осталась на месте, но повисла плетью. Теперь он точно не сможет ею сражаться. Через пару мгновений моя догадка подтвердилась. Он попытался поднять свой молот, но он у него тупо вывалился из руки. Силы в его лапище просто не осталось. Зато в ногах, даже с учетом того, что одна у него почти не функционирует, было еще достаточно. Снова он рванул на меня. Снова он целился своей головой в меня. Но я не сплоховал. Отскочил в сторону, пропустив мимо себя эту тварь. Даже пинком под зад придал дополнительное ускорение. Колокольный звон от соприкосновения шлема и стены разнесся во все стороны. Босс растерялся. Я накинулся, наносил удар за ударом. Сначала рухнули наплечники, потом свалился уже и сам панцирь. Даже с учетом того, что тело было сухим, в прямом смысле этого слова, горе мышц можно было просто позавидовать. Но она не спасла от шквала разрезов и попаданий. Даже крови не было. Просто сыпался монстр и все. Пока вообще не рассыпался. Босс повержен. Получено 3500 эссенции душ. Итого 12340 эссенции душ. Первое, что я сделал, это еще раз нанес удар. Ну, так, на всякий случай. Эта игра уже славится тем, что устраивает различные подлянки. Второе. Вернул свой второй меч, убрав его в ножны за спиной. А потом уже позволил себе улыбнуться и уселся на то место, где до этого отдыхал этот урод. Осмотрев глазами местность, заметил, что после того, как труп полностью истлел, после него осталось несколько мешочков. Я решил сначала перевести дыхание, а потом уже посмотреть, что в них. Солнце уже чуть сдвинулось с зенита. «Значит, у меня есть еще шесть часов, чтобы успеть зачистить это место засветло». «Ладно, пора двигаться дальше», — пробубнил я, поднимаясь на ноги. В первом мешочке, самом большом, оказалось еще несколько гранат. Не просто так их добавили сюда. Вот не просто так. Зато их в сумме у меня теперь семь штук, что немало. Не знаю, какой у них радиус действия, но точно несколько тварей смогу уничтожить одним броском, если они будут кучно стоять. Во втором мешочке было еще одно самое обычное металлическое кольцо. Я его просто закинул в поясную сумку, так как не знал, дает оно что-то или нет. Без бонусов я и так пока справляюсь, а вот проклятия мне не нужны. Так что, ну его. Зная эту игру, мне лучше будет без него, пока я не узнаю, что оно мне даст. Даже как-то безопаснее чувствую себя. В третьем мешочке оказалась еще одна склянка, напоминающая ту, что и так уже была у меня. Вот только на этот раз и вторая оказалась на месте, что заставило меня призадуматься. А еще более внимательно осмотреть новую и приятно удивиться. Склянка мгновенного восстановления энергии резервуара. Заряды один из одного. Восстанавливается при отдыхе в безопасном месте или после смерти. Теперь я смогу нормально существовать. Относительно. По крайней мере, смогу один раз в день полностью пополнить свой запас магии. Сто процентов пригодится. Вот в воду не гляди. Но самое главное, теперь я могу пробраться дальше. А там меня ждут уже новые твари, которые прям так и просят, чтобы я их прикончил. Чем, в принципе, я и занялся. В приподнятом состоянии духа я перелез через руины этой арены, сразу наткнулся на трех неживых, убил их, и, насвистывая незамысловатую мелодию, побрел дальше. После быстрого босса эти твари казались такими неуклюжими, что я даже не старался, просто убивал. А когда встречал лучников, то сперва вырезал их, а потом и остальных. Но халява имеет привычку заканчиваться. Закончилось и сейчас. Все, кто был во внутреннем дворе, были устранены. Оставалось только войти в замковое помещение, за которым был мост. Вот зачем было строить таким образом? Вот нельзя было сделать так, чтобы мост был в сторонке. Нет, я понимаю, что это в целях безопасности и все такое, но черт! это в сотни раз мне сейчас усложняет дело. «Как же мне туда не хочется идти», — тяжело вздохнул я, толкая плечом разваливающуюся в труху деревянную дверь. «И меня уже ждали», — ибо перед глазами сразу появилась та самая надпись. «Благо после босса. Монстру было чуть больше, чем до босса. Я смог себе накопить эссенции на смерть. Но зато игра снова оправдала свое предназначение. Тут люди должны страдать. Они не должны быть уверены ни в чем. Паранойя и недоверие...» Вот наши основные союзники в этой игре. Но количество оставшихся душ не предвещало не беды, а нет, удачи. Ведь 13 чёртова дюжина, а у меня оставалось ровно 13 тысяч душ. Босса больше нет, уже отсюда вижу. Зато я точно знаю, что тут ровно 50 монстров, каждый из которых оценивается в 95 эссенции. Жаль, среди них нет тех, кто светится. По крайней мере, я еще ни разу не встречал. А то тут можно было бы успешно накапливать эссенцию. Набравшись сил, я отправился в очередной поход по зачистке. Почти целый час я этим занимался. Почти целый час радовался тому, что счетчик рос. Пока снова не дошел до двери. Вот только на этот раз решил не сам открывать дверь, а посредством каменного тарана. Взяв несколько камней, я бросал их один за другим в эту ловушку. А потом дверь упала. А из двери выскочило нечто, у которого вместо двух рук было шесть. Да и те, начиная с предплечья, заменены на клинки. Страшная хрень и опасная. Зато стало понятно, что именно она меня убьет, И я не пожалел на нее потратить одну гранату из своих запасов. Зато жив останусь. Осторожно заглянув, увидел еще три таких твари. Только они стояли на одном месте и не подавали признаков жизни. И все были рядом друг с другом. Очередной бросок, точное попадание. Виск, что ашуши свернулись в трубочку. Но зато все успокоились. Жест, сбор, улыбка. С каждого по три сотни эссенций. Это прям замечательно. Даже не жалко двух потраченных гранат. Ведь не просто же так выпадают предметы с боссов. Не просто так. Вот я и решил воспользоваться бонусом. Но самое главное, путь открыт. Теперь во тьму, где много теней.